только вырваться, подумал он, изучая пальцы, державшие его руки. Его правая рука была свободна. Противник верил в силу своего предплечья и прочность обхвата левой руки Снейра. Второму нападавшему без особого труда удалось затащить верещащего прона в темный подъезд. Снейр понимал, что должен что-то сделать, не столько из особой симпатии к Прону, сколько и чувства справедливости. Он всегда считал, что применение грубой силы против человека, единственным оружием которого является голова на плечах, и есть свинство, и его следует карать по меньшей мере смертью, по возможности, предваряя ее пытками. Всякий раз, когда кто-нибудь, используя физическое преимущество, позволял себе применить против него силу, Снейр, не располагая другими средствами, в воображении совершал над виновником изощренную экзекуцию. Это позволяло ему легче проглотить горечь бессилия и перейти к нормальному существованию. Он много раз обещал себе, что место электронных приборчиков когда-нибудь придумает чудесное, бесшумное, и безотказное оружие которая послужит ему для покарания всех, кто когда-либо осмелился его тронуть. Однако порой он не выдерживал напряжения и реагировал иррационально, без самоконтроля, особенно в случаях разительного свинства. Он почувствовал, что захват немного вроде бы ослабел. Напряжённые до того мускулы, сжимающие шею, чуточку помягчили. Если успею добежать до третьей улицы, подумал он. Там часто стоит полицейский. Резким движением правой руки он схватил мизинец державшего его дылды и рванул вверх. Результат был ошеломляющий. Налетчик дух заорал, отскочил назад и споткнувшись, уселся на тротуаре. Сныр отбежал на три шага, оглянулся и замер как вкопанный. Грузный детина сидел, держа левой рукой запястье правой и всматриваясь растопыренные пальцы. Так продолжалось едва несколько секунд. Мужчина на тротуаре воздел очи горе и повалился навзничь, словно потерял сознание. Снера осторожно подошел. Правая рука лежавшего покоилась на бетоне тротуара, вокруг нее на глазах образовывалось темное пятно крови. Снейр наклонился и увидел, что на руке не хватает мизинца. Только теперь он почувствовал, что зажал в кулаке что-то мягкое. Он медленно разжал пальцы и с отвращением отбросил то, что держал. Это был мизинец нападавшего. Не понимая, что произошло, но полное ощущение собственной вины, Снейр побежал к подъезду в котором скрылся второй бандит. Они столкнулись в темном проходе. Видимо, спугнутый криком, тот бросил свою жертву и побежал проверить, что случилось. Снэр в последний момент отскочил в сторону, пытаясь слепую ударить бегущего по голове. Рука его едва задела челюсть, но несмотря на это, бегущий покачнулся и упал на колени. Снер повторил удар. Послышался треск ломающихся костей. Противник рухнул на землю и замер. Снер вбежал в подъезд, второй выход из которого вел на небольшой дворик между домами. У стены, свернувшись в клубок, стонал Прон. Видимо, получил удар в желудок. Снер наклонился. "Вставай, быстро", сказал он, поднимая Прона. Тот открыл глаза, но сразу встать не смог. Снейр перекинул через плечо его руку и потащил к двери, ведущей на улицу. "Что с ним?" пробормотал Прон, держась свободной рукой за живот. "Ну и долбанул он меня. Не иначе сломал ребро. Он свое получил. Кажется, я пробил ему череп, а второй оторвал ему палец". Прон взглянул снейр в лицо. Его глаза вылупились еще больше. Шутишь? В том-то и дело, что нет, задумчиво сказал Снейр. Сам не знаю, как это получилось. Подробности завтра сообщат утренние газеты, добавил он и неожиданно рассмеялся. Правая рука Снейра несомненно обладала невероятными свойствами. Легкость, с которой он, вернувшись в свою кабину, Сплющил двумя пальцами металлическую трубку кровати, убедила его в этом. Потом он провел еще несколько опытов на мелких предметах. Оно, не желая превращать в негодность оборудования кабины, решил прекратить эксперименты. Сила руки была связана с браслетом. Когда он надел его на левое запястье, левая рука приобрела те же свойства. Правая же потеряла их полностью. Он заметил, что эффект не ограничивался кистью, а распространялся на все мускулы предплечья и плеча. Больше того, это не проявлялось, когда он действовал нормально, с умеренной силой, и лишь незначительное напряжение мускулов и даже просто желание вызывали необычную силу. Что же представлял собой браслет? На глаз обычный кусок металла. Снейр пробовал представить себе механизм его действия, но не мог. И это наполняло его странным страхом. Он никогда не слышал ни о чем подобном. Кто в таком случае девушка, подарившая ему столь странную памятку и тем самым снабдившая инструментом, придающим невероятную силу руке? Неужели она хотела продемонстрировать возможности тех, от имени которых действовала. А Алиса несомненно представляла какую-то тайную организацию либо группу. Но где эта группа могла взять предмет неизвестной человеческой техники? Именно это было поразительно. Снейр чувствовал, что его затягивает механизм какой-то машины, прокатывает между могучими валами, которые в любой момент могут раздавить. Как все это понимать? Получалось, что кто-то как бы вручил ему оружие против кого? Почему вместо того, чтобы усиливать руку, они не помогли его уму понять, о чем, собственно, идет речь? Кто и чего ожидает от него? Или это должно было означать: мы даем силу твоей руке, а разума, которым ты обладаешь достаточно, чтобы применить ее с пользой. или, может, тебе придется защищаться одному, поэтому мы усиливаем твои физические возможности. Последней мыслью Снейра было фантастическое предположение, что ясновидящая Алиса выполнила его глубоко укрытую мечту о безотказном оружии, позволяющем незамедлительно карать мерзавцев которые, используя свое физическое преимущество, безнаказанно измываются над теми, кто слабее их. С этой мыслью и образом Алисы перед глазами он уснул в своей кабине на восемнадцатом этаже отеля Космос. Заметка в утренней газете совершенно успокоила Снейра. Оба ночных налетчика числились в списках полиции. Объяснение, приведённое в больнице, Куда отвез их ночной патруль, были туманными и противоречивыми, что направляло следствие на совершенно безопасный для Снейра путь. Полиция сочла происшествие результатом взаимных расчетов в преступном мире, а единственной не поддающейся объяснению деталью был оторванный палец одного из пострадавших. У второго налетчика, доставленного в больницу в тяжелом состоянии Была раздроблена височная кость и трещина в нижней челюсти. Полицейский эксперт установил, что удары были нанесены кулаком, а их последствия говорят о чрезвычайной силе. Поэтому виновного искали среди субъектов, пользующихся карате и подобной техникой борьбы, что ставило Иснеяра и Прона вне круга подозреваемых. Если у них и были какие-то претензии к Прону, Или кто-то их на него науськал, то они тем более не вспомнят ни о неудачном нападении, ни о хозяевах, подумал Снер, просматривая газету за утренним кофе в баре отеля. Он читал только заголовки статей, которые не обещали ничего сенсационного. Так обычная ежедневная порция информационного шума, имеющего целью удовлетворить жажду среднего орголанца, и на целый день зарядить его уверенностью, что он проинформирован абсолютно обо всех важных делах, случившихся в агломерации и мире. К этим, к квазиважным информациям обычно подбрасывали щепотку любопытных вещиц совершенно мелкого калибра, как бы давая понять, что ничего больше уже добавить не имеют, а просто заполняют оставшиеся в номере пустые колонки. Средний шестеряк без замечаний принимал к сведению картину мира, нарисованную утренним выпуском «Зори Аргаланда». Петеряк порой сомневался, исчерпали ли газетные сообщения весь объем событий. Четверяк же читал только заголовки, не теряя времени на то, чтобы углубляться в суть заметок, а потом концентрировал внимание на объявлениях которые содержали максимум информации о том, чем в данный момент живет агломерация. Как пристало истинному четверяку, Снейр тоже не забывал просматривать мелкие объявления, из них можно было добыть массу полезных и поучительных сведений. В рубрике купим, например, в последнее время появились десятки одинаковых объявлений. Куплю канареек, Сия отнюдь не означало какого-то особого интереса к выращиванию певчих птицушек. Каждый прекрасно знал, что слово канарейки в данном случае обозначает «желтые пункты. Торговля пунктами официально не разрешалась, но с их помощью можно было совершать частные расчеты или преподносить в виде подарков. Так что проведение трансакции было делом совершенно простым но обращаясь в газеты, следовало пользоваться криптонимом, известным, впрочем, соответствующим властям также. Все обманывают всех, и все знают, что их обманывают, подумал Снер, одновременно отметив, что этот вывод вызывает у него все меньше удивления. Теперь он уже понимал, что негласный всеобщий уговор образует один из толпов, на которых зиждется система. Рубрика Обучаем содержала предложение такого рода: Если хочешь добиться более высокого разряда, звони. Либо Поднимаю интеллект ускоренным методом. Специалист высокого класса. Телефон. Так поступали чекеры среднего уровня, работавшие, как правило, 5 на 4. В рубрике Работа в основном публиковались такие объявления: дам заработать шестеряку, желательно бывшему боксёру, либо что-нибудь похожее. Разумеется, речь шла об одноразовом мордобитии, либо подобном мероприятии. Нередко работодатель на поверку оказывался уважаемым и хорошо оплачиваемым нулевиком. Но больше всего неожиданности приносила рубрика разная. Сегодня она также не разочаровала ожиданий Снейра, как всегда оставляющего ее на десерт. Кроме типичных объявлений вроде за пункты сделаю, что надо и подам руку помощи, недорого. Снер нашел здесь таинственное предложение. Дальтоник, телефон, звонить вечером. Он как раз размышлял, что бы это могло значить, когда к его столу подошел прон. Выглядел он паршиво, но бодрился. В руках держал газету читал? спросил он, усаживаясь напротив Снейра с ней раскружкой пива. Угу. Кажется, они пошли в другую сторону. Можем спать спокойно. Ты да. А у меня только еще началось. А во что ты влип, Карл? Меня хотят прикончить. Лицо Прона выдавало внутреннее напряжение, глаза беспокойно бегали по бару. Я думал, они ведут со мной честную игру, делал, что велели. А теперь вместо того, чтобы платить, они хотят избавиться от свидетеля. Какое-то большое дело? Для них чертовски большое. Для тебя, кстати, тоже десять тысяч — не фунтов изюма. А ты откуда знаешь? Перепугался Прон. Пункты не любят. Помни об этом и держи ключ на заднице, а не размахивай перед глазами всего Арголанда. Прон опустил глаза. Ты прав. Во всяком случае, благодарю за помощь. Не думал, что у тебя такая тяжелая ручища. — потому что я пользуюсь ею умеренно, что и тебе советую в отношении включай пунктов. Я уже дважды против воли вляпался в твои паршивые делишки и больше не намерен подставлять за тебя лоб. Впрочем, я теперь буду занят. Нашел работу в полном официальном значении этого слова. Ты представь себе, Снейр забавляла изумление Прона. «Платят хорошо. Почему не попробовать? Как нулевику? Нет, как четверяку. Не понимаю. Если б только это, буркнул Снейр. Ну так объясни. Мы не выдаем наших секретов, резко бросил Снейр. А Прон покраснел. Но пойми, я не могу тебе сейчас ничего объяснить, промямлил он. Сам видел, боюсь. А, брось. Что же до той девушки, то все остается по-прежнему. Через несколько дней сообщу тебе свой номер телефона. Снеэр заглянул в газету. Кстати, вот что. Не знаешь, кто такой дальтоник? Человек, который не различает цвета. Это-то и я знаю. А вот тут взгляни. Прон прочел указанное Снеэром объявление и усмехнулся. Ах, это. Не слышал Совершенно новое изобретение генератор электромагнитного поля. Если его приставить к расчетному либо кассовому автомату, он нарушает его функционирование. Владелец такого прибора за соответствующую оплату отправляется с клиентом на закупки. Когда тот расплачивается, тот представляет генератор к определенному месту на корпусе кассового автомата. Тот на секунду глупеет и превращается в дальтоника берёт с ключа красные пункты, хотя покупка требует зелёных. Обнаружить это невозможно, потому что после выключения генератора автомат приходит в нормальное состояние. А насчёт клиента в банк идёт информация об изменении реестра красных пунктов. Отлично, бросил Снейр. Для меня без разницы, я не пользуюсь красными, поморщился Прон. Потому что глуп, сочувственно покачал головой Снейр. Когда этот метод распространится, зелёные упадут в цене. Не понял? Подумай. Если за красное можно купить то же, что и за зелёное, то разница в стоимости упадёт до уровня комиссионных, которые берёт владелец дельтанизатора. На твоём месте я сейчас же помчался бы к банку и продал все зелёные по четыре красных, если они ещё не упали ниже. Знаешь? Удивлённо сказал Прон, У тебя Нулевиковая голова. Я б не догадался. Между прочим, из нас двоих экономист не я, с Ехисом проворчал Снейр. Филипп тебя вчера искал, сменил тему Прон. Он тебе еще должен пункты. Придет сюда около одиннадцати». А, и верно. Там есть несколько пунктишек. Сотня желтых. меланхолически заметил Снейр. Ничего себе, пунктишки. Ты карл никогда не соберешь большой суммы, Снерса чувственно покачал головой. Если хочешь иметь много пунктов, ты должен относиться к ним легко, а ты холишь и голубишь каждый пунктик, даже если их у тебя вон сколько. Значит, по-твоему, тысяч не так уж много? У меня бывало и побольше. Не успеешь оглянуться, как они будут стоить половину. Пункты надо тратить. Верно. Еще два года назад за Жёлтое покупали только деликатесы до да товары роскоши, а сегодня уже на одних зеленых не проживешь». Сами виноваты. Все больше дурни с завышенным разрядом, которые получают Жёлтые, прикидывается, будто работает, а от их работы товаров в магазинах не прибывает. Прон наморщил лоб и глубоко задумался. Когда мы дойдем до цели, сказал он немного погодя, глядя в окно тогда достигнем нашего идеала всеобщего счастья когда все независимо от разряда будем получать столько желтых, сколько сейчас зарабатывает толковый нулевик то тогда нам их хватит ровно на то что сегодня может иметь шестеряк за свои красные вундеркинд рассмеялся Снейр. однако ты не все растерял кое что еще осталось от институтской экономики "Чихал я на такое счастье", буркнул Прон. В одиннадцать Снейр встретился с Филиппом. Парень был счастлив, радовался своему второму разряду и возлагал массу надежд на грядущие успехи. Сейчас он еще был в отпуске, окрашенном приятной перспективой удивить начальника, который тоже был двояком. "Напрасно радуешься", думал Снейр, приходя остаток долго ключа Филиппа. И, видимо, учают тебя увреждение совести. Ты слишком порядочен, чтобы достигнуть чего-либо в нашем мире. В полдень он отправился в амбулаторию. В эту пору врачи принимали в основном неработающих, так что большое количество пациентов не удивило Снейра. Он терпеливо выстоял очередь к знакомому врачу. Когда вышел предыдущий пациент, Снер скользнул в кабинет. Не успел он прикрыть за собой дверь, как услышал: "Разряд. На что жалуетесь?" «Четвертый, как всегда", весело сказал он. "Как дела, Дан?" "Ах, это ты!" врач поднял голову. "Как дела, старый мошенник?" "Неплохо, клепальщик. По-прежнему пунктики клепаешь. У меня дела зажёлтые". "Ну?" врач потянулся к блокноту. "Свидетельство о смерти?" Справка о здоровье. Надо думать не биллитенья временной нетрудоспособности. Не, боже мой, я хотел, чтобы ты занялся моей матерью. У нее неважно с желудком. А у кого сегодня хорошо? вздохнул врач. Всему виной сюпидаторы. Что, что? Дрянь, которую добавляют в жиротву и пиво, идущее за красное, дает непредвиденные побочные эффекты. Что еще за добавки, не слышал? глупляторы. Об этом не говорят. Но они уже перестали быть тайной. Придется нашим гениям придумать что-нибудь новенькое. Шестерики начинают шуметь. Так, мать, говоришь? Да, в северном районе, но я покрою все издержки, если согласишься. Лады. Поговорим позже, только кончу с теми за дверью. Это недолго. Сядь за ширмой, подожди. Снэр прошёл за ширму, а врач крикнул следующего пациента. Он спешил, чтобы не заставлять дружка ожидать, и прием выглядел примерно так. Разряд. На что жалуетесь? Шестой. Сильные головные боли и «Пьете?» Нет. Курите? Да. Много? «Двадцать день». Слишком много. Когда бросите курить, зайдёте снова. Пять пунктов. Следующий. Разряд. На что жалуетесь? пятый. Болят коленные суставы. Пьёте? Да. Курите? Немного. Перестаньте пить и курить. Пять пунктов. Следующий. Разряд. На что жалуетесь? Шестой. Желудок у меня болит. Пьёте? Немного. Курите? Самую малость. Сантурное принимаете? Случается. Не пить, не курить, порошком не принимать. Пять пунктов. Следующий. Через несколько минут за дверью не осталось никого. Это был сверхскоростной вариант, оправдывался врач. Обычно я разговариваю с ними немного дольше и не осматриваешь? удивился Сныр. — Я гляжу, у тебя полный набор самой лучшей диагностической аппаратуры. Жаль времени. Ты же слышал, каждый пьет либо курит. Думаешь, легко бросить пить и курить? Они должны верить, что сами виноваты в своих недугах. Я не могу тратить время на пациентов, которые платят по официальному прескуранту «Пять красных за консультацию. Моя ставка не зависит от того, сколько я их приму. Работающие разряды считают себя обязательными вручать дополнительный гонорар в «желтых», а этим даже если они захотят, нечем. — Любопытно, что бы ты сделал, если б оказалось, что кто-то из них не курит и не пьет? — Засмеялся с О, это мелочь илил бы вылечить или вырвать несколько зубов самый простой способ отделаться от пациента надолго они боятся дантиста как огня и не зря вероятно тебе не доводилось пользоваться услугами стоматологов за красные пункты вот у них способы не чита нашим так что когда я посылаю кого-то к дантисту то знаю наверняка что он не вернется ко мне пока у него зубы сами не выпадут от старости И что тогда? Говорю, что против его болезни нет лечения. Стара сдела нормальная. В человеке все когда-нибудь кончается. Врач был явно оживлен и в хорошем настроении, которое еще больше улучшилось, когда Снейр назвал размер аванса. Скажи, Дан, спросил Снейр, — прежде чем попрощаться, возможно ли такое воздействие на мускулы человека, при котором они во много раз увеличивают свою силу? Тренинг или фармакология? Не то ни другое. Речь идет о каком-то биоэлектрическом стимуляторе или о чем то подобном. Знаю, что, например, под гипнозом человек может проявлять определенные физические свойства, не выступающие в нормальном состоянии. Стимуляция Возможно. в определенной степени. Это, пожалуй, требовало бы довольно сложной аппаратуры, включённой в нервную систему. Ты знаешь, в человеческом организме скрывается масса неизведанных возможностей. Когда-то занимались такими исследованиями, но в последнее время как-то поутихло. Выйдя от врача, Снейр направился на 12-ю улицу, где диггер Гигербене держал антикварный магазин. В магазине было несколько человек. Бене явно нервничал. И Снейру показалось, что он подаёт незаметные знаки. Тогда он стал просматривать полки с мелочью, искосно наблюдая за остальными посетителями. Двое из них, пожилая женщина и седовласый мужчина, выглядевшие по меньшей мере на двойку, интересовались графикой, развешанной на одной из стен. Третий, молодой мужчина с туповатым выражением лица, внимательно просматривал старинные книги, стоящие на стеллаже в глубине магазина. Потому как его тонкие руки держали и открывали том за томом, можно было сделать вывод, что нечасто он брал в руки столь необычный предмет, как книга. Именно на него были направлены беспокойные взгляды хозяина, щуплого, подвижного старичка с бледно-голубыми пронзительными глазками, бегавшего вокруг стола, заваленного старыми журналами, керамикой древними часами множеством иного старья Снер медленно подошел к столу. Бэни бросил ему короткий выразительный взгляд. Потом, продолжая следить за мужчиной у стеллажа, немного приподнял гору старых еженедельников, показывая спрятанные там бумаги, а сам направился к полкам с книгами, вероятно, чтобы отвлечь внимание клиента. Перекладывая еженедельники, Снейр вытащил из-под них несколько тонких брошюрок. Медленным движением сунул себе под блузу и лениво направился к выходу. Эти манипуляции не ускользнули от внимания типа, копавшегося в книгах. "Простите", услышал Снейр за спиной, когда брался за ручку двери. "Минуточку". Он остановился и повернул лицо к парню, стоявшему теперь на середине магазина. На лице у Обейни, оказавшегося позади него, отразилась растерянность. Остальные посетители, бросив быстрые взгляды назад, вернулись к картинкам на стене, прикинувшись, будто ничего не заметили. "Извольте показать", потребовал юноша, сделав два шага к Снейру. "Что именно бумаги, которые вы спрятали?" Его вытянутые руки едва успели ухватиться за клапан кармана снейровой блузы, как тот стиснул юноши запястье и не отпускал, пока не услышал хруст ломавшейся лучевой кости. Увидев перед собой искривлённое от боли лицо, рожал пальцы. Рука противника бессильно упала. а Снейр повернулся к двери и неспеша направился к подземке. Спустя мгновение до него долетел скрипучий голос Бэни выкрикивающего что-то относительно мерзавцев среди бела дня нападающих на мирных граждан Снеру усмехнулся ускорил шаги и скрылся в подземном переходе В отеле он просмотрел брошюры это были экземпляры одного и того же текста заглавленного Недостающая глава отпечатанного примитивным способом на твердой бумаге Одну он сунул в карман Остальные спрятал в постели. Он знал, что очередной визит к Бэ не придётся отложить на потом. То, что он сломал руку работнику администрации, каковым несомненно, был юный библиофил, должно было повлечь за собой следствие и наблюдение за хозяином магазина и без того уже подозреваемым в хранении нелегальных произведений. Он выглянул в окно. Был ранний вечер. Арголанд высыпал на улице, Толпы разноцветных мурашек сновали по тротуарам, заполняли магазины и увеселительные заведения. С высоты восемнадцатого этажа он смотрел на этот беззаботный и счастливый мир предвечернего города, напоминающий гулянье или лунапарк, где все в конце каждого дня забывают о дневных заботах и забавляются, как дети. Он чувствовал себя именно таким ребенком, которого кто-то за ручку вывел в мир ярких каруселей, забавных игр, необычных увеселений. И ему казалось, что он вот-вот покинет этот мир навсегда, а если даже и вернется когда-нибудь, то уже не в состоянии будет полностью принять условия его существования. И однако, думал он, углядываясь в густеющие пятёки прохожих, Несмотря на всю условность, именно этот мир оказывается самым настоящим, реальным, ведь в нём